До болот мы добрались через полтора часа. Я объявил привал и забрался на дерево, чтобы осмотреть местность. Вокруг, насколько хватало глаз, растирался лес и болото, а далеко впереди, почти у горизонта, в небо тянулись почти неразличимые дымы, и, еле слышно, даже для меня погромыхивало. Похоже, там еще кто-то дрался. Дорога через болото оказалась неожиданно легкой. Впрочем, только на мой вкус. Остальные вряд ли бы настаивали на подобном утверждении, которое на самом-то деле основывалось просто на полном отсутствии у них опыта маршей в подобных условиях. Впрочем, не у всех. Головатюк, судя по всему, такой опыт имел, хотя и он раньше вряд ли передвигался по болотам, таща за собой, тяжело груженную волокушу. Поэтому уже где-то к двум часам пополудни мои подчиненные извозились в грязи чуть ли не по макушку и окончательно вымотались. А значит, пришло время остановиться на очередной привал и основательно перекусить. Тем более, что после налета на склад у нас было чем. На привал мы расположились... На длинном, метров 300, и узком острове посреди болот, густо поросшим лесом. Судя по рельефу местности и тому, что я увидел с очередного дерева, мы двигались через довольно узкий болотный язык, далеко вдававшийся в местные леса. И мы его почти пересекли. И, во всяком случае, в том направлении практически не было видно открытой воды. только поросшие кустарникам. Так что теперь между нами и противником раскинулась широкая полоса болот, и значит, погоне можно было не опасаться. Поэтому, едва выбравшись на остров, все сразу расслабились, каково состояние в условиях боевых действий практически всегда приводит к печальным последствиям. И потому я, когда заметил кое-что, что могло бы мне помочь преподать своим людям наглядный урок, не стал торопиться. Сцену надо было обставить подобающе. Как только все собрались на узкой полянке у обреза воды, который отыскал кабан, мы чрезвычайно довольны этим фактом и даже обустроившись на бережку, сняв сапоги и развесив по кустам портянки, я негромко скомандовал. — Головатюк, построй личный состав. — Слушай, товарищ командир. Несмотря на мой авторитет, на лицах большинства бойцов, занимающих место в строю, явственно читалось разочарование. Мол, и так сил уже никаких не осталось, а командир вздумал в строевую подготовку поиграть. Какого черта? — Кабан. «Как твоя фамилия?» — с явной благожелательностью в голосе поинтересовался я. «Шабарин, командир», — расплылся в улыбке кабан, решив, что я собираюсь объявить ему благодарность или поощрить неким иным образом. «Рядовой шабарин, два шага вперед!» Кабан лихо бухнул по траве, изгвастанными в грязи сапогами. Товарищи бойцы, какое наказание в боевых условиях следует применить к вашему сослуживцу, нерадиво выполнившему боевой приказ, и этим поставившему под угрозу не только вашей жизни, но и само выполнение боевой задачи? Спросил я, расстегивая кобуру и извлекая т.т. Улыбка с лица кабана сползла будто старая кожа со змеи. Несколько мгновений над поляной висела тишина, а затем кабан придушенно просипел. Командир, да ведь я! Почему вы, рядовой шабарин, будучи назначены в головной дозор, не выполнили поставленную задачу и не осмотрели остров? А если бы здесь были немцы? Так ведь нет же никого! отчаянно воскликнул побледневший кабан. Никого? Я повернулся в сторону кустов, на которых еще висели его портянки, поскольку он встал в строй, просто засунув ноги в сапоги и негромко приказал. Эй вы, двое! Выйдите из кустов! Несколько мгновений ничего не происходило. А затем ветки зашевелились и сквозь них продрались две фигуры, в такой же, как и у нас в форме, и не менее грязные. Местная форма изготавливается из слабо обработанных естественных материалов, которые в моем мире стоили бы буквально целое состояние. Но здесь это щегольство приводило к тому, что форма мгновенно загрязнялась. Я повернулся к кабану и повторил вопрос. «А если бы здесь были немцы?» Шабарин побледнел, я коротко скомандовал. На колени, руки за голову. Кабан сглотнул, напрягся, но затем его плечи опустились, и он выполнил приказ. Я шагнул к нему, взвел ТТ и, приставив ствол пистолета к его коротко стриженной макушке, несколько мгновений держал его там. Жестким, но спокойным взглядом, обводя напряженные, поберевшие лица остальных, а затем чуть сдвинул тула ТТ влево и нажал на спусковой крючок. От выстрела кабан содрогнулся всем телом. Я согнул руку, направив ствол пистолета вверх, и поставил курок на предохранительный взвод. «Встать — Встать! — негромко приказал я. Кабан тяжело поднялся, зажимая рукой простреленное ухо. «Будем считать, что здесь и сейчас я промахнулся», — сообщил я подчиненным, убирать это в кобуру. «Но это произошло в первый и последний раз. Если я еще раз улечу кого бы то ни было в пренебрежении долгом...» Больше сотрясать воздух не буду. Всем понятно? Т — Точно! — громко и слаженно грянул строй. — Отлично! — одобрительно кивнул я. — Тогда Головатюк раздать мыло и организовать помывку личного состава и стирку обмундирования. Обед после окончания хозяйственных работ. Вопросы? — Никак нет. — Приступайте. Я повернулся к вновь прибывшим. — Кто такие? Откуда? — После увиденного никому из них и в голову не пришло демонстрировать мне что-то вроде браво молодцаватого вида истых служак. — Старшина Гарбус рядовой побегала, товарищ командир, — гаркнул один. Я одобрительно кивнул. — Старшина — это хорошо. В здешней структуре старшина выполнял обязанности, возложенные в гвардии на командира Манады обеспечения. Я собирался сделать таковым Головатюка, но тогда возникала проблема, кого ставить сержантом. А так, если этот Гарбус окажется толковым и исполнительным, все поворачивается очень удачно.